Глава 5. Приглашение в разлом Утром меня разбудил непривычный звук телевизора или стук молота Арии, а решительное дергание за плечо. — Да, Арен, вставай! — требовательно произнесла девушка, стоя надо мной с руками упертыми в бока. — Сегодня мы идем по магазинам за одеждой. Я приоткрыл один глаз и посмотрел на нее. Ария была одета в свое лучшее платье. Как она сама мне на днях сказала, темно-синяя, подчеркивающая фигуру. Волосы аккуратно заплетены. Явно готовилась к этому походу заранее. «По каким еще магазинам?» – пробормотал я, натягивая одеяло на голову. «У меня есть одежда». «То, что ты носишь, с трудом можно назвать одеждой?» – возмутилась она, стаскивая одеяло. «Это какие-то лохмотья! У тебя теперь есть деньги! Так потрать их на что-то полезное!» Я сел на кровати, тень лежал на полу и смотрел на нас с видом собаки, которая знает, сейчас будет что-то интересное. «Ария, мне комфортно в том, что есть». «А мне некомфортно смотреть на твои дыры в рубашке после каждого похода в разлом». Она указала на небольшой разрез на рукаве, оставшийся от последнего боя. «Ты же теперь знаменитый охотник, должен выглядеть соответствующе». «Знаменитый?» усмехнулся я. «С каких пор?» «С тех пор, как спас императорского инспектора!» Ария махнула руками. «Об этом уже все в нашем квартале говорят, и не только. Загадочный мечник в черном плаще. Неизвестный герой столицы». «Загадочный мечник», — повторил я с издевкой. «Мне нравится. Хотя неизвестный герой звучит как название дешевого романа». «Неважно», — схватила меня за руку и потащила к двери. «Идем одеваться, и не вздумай сопротивляться». Сень гавкнул, явно одобряя решительность девушки. «Предатель!» – буркнул я псу. Торговый квартал в утренние часы был не таким людным, как обычно. Ария вела меня от магазина к магазину с энтузиазмом военно-начальника, планирующего компанию. У нее даже был список, аккуратно написанный на листке бумаги. «Сначала нижнее белье», – объявила она, заглядывая в записи. «Потом рубашки, брюки, ботинки». «У меня есть нижнее белье», — запротестовал я. «Так? Я же тебе не говорю, как убивать монстров, верно? Давай, давай!» Первый магазин специализировался на мужской одежде. Продавец, щуплый парень с бегающими глазками, оценил мой внешний вид и скептически поджал губы. «Что-то недорогое», — предположил он. «Что-то качественное», — поправил Ария, доставая из сумочки пачку денег. «Деньги не проблема». Глаза продавца загорелись жадностью. «А, конечно! Тогда позвольте показать нашу эксклюзивную коллекцию!» Следующий час превратился в пытку. Ария заставляла меня примерять рубашку за рубашкой, критически оценивая каждую. И, боюсь, ей подобный поход по магазинам доставлял куда больше удовольствия, чем я думал. Ладно, будем считать, что это плата за ночлег и еду. «Это слишком узкая в плечах». «А это слишком светло, не подходит к твоим глазам». «Нет, этот цвет тебя старит!» Хотя, казалось бы, мне и так перевалил за тысячу лет. «Да, ты специально сутулишься!» Я стоял посреди примерочной, окруженной грудами одежды, и размышлял о том, что битва сотни демонов была менее утомительной, чем поход по магазинам с решительной девушкой. Аре, сказал я терпеливо, — «может, хватит? У меня уже есть три рубашки». «Мало», — донеслось из-за двери, — «нужно минимум пять». Я вздохнул и снял очередную рубашку. В этот момент дверь примерочно приоткрылась и показалось лицо Арии. А это как... Ой! Она увидела меня без рубашки и покраснела так сильно, что стало похоже на переспелый помидор. Глаза расширились, рот приоткрылся, а руки инстинктивно дернулись закрыть лицо. — Извини! — пискнула она и захлопнула дверь так резко, что вся примерочная задрожала. Я усмехнулся. За все время нашего знакомства Ария видела меня раздетым не раз, взять даже сегодняшнее утро, Но каждый раз реагировала так, словно это происходило впервые. — Да, неуверенно донеслось снаружи. — Ты можешь надеть что-нибудь? — Могу, — ответил я, не торопясь. — Но ты же сама сказала, примерять. — Я не знала, что ты... что там так... — Мускулиста, — пробормотала она еще тише. — Тяжелая работа, что поделать? «Жирку не нарастить с таким образом жизни», — хмыкнул я. Надев рубашку, я вышел из примерочной. Ария стояла спиной ко мне, изучая витрину с галстуками с таким видом, словно от этого зависела судьба империи. «Подходит?» — спросил я. Она вернулась, все еще слегка краснее, но уже взяла себя в руки. «Да», — кивнула она. «Очень хорошо сидит. Берем!» «Теперь брюки», — объявила она, вернув себе боевое настроение. В магазине обуви произошел второй инцидент. Я примерял ботинки, а Ария села рядом на низкий стульчик, чтобы лучше видеть, как они смотрятся. Наклонившись, проверить шнуровку, я случайно глянул в ее сторону и заметил, что платье слегка задралось, открывая то, что в приличном обществе видно быть не должно. «Хорошие ботинки», — сказал я, улыбнувшись. «Правда?» — Ария подняла голову, заметила мой взгляд и поспешно одернула подол. «То есть да. Очень удобные должны быть». Она снова покраснела, но на этот раз не так сильно. «Дарион?» «Да». «Ты...» Она запнулась, подбирая слова. «Как ты ко мне относишься?» Я посмотрел на нее внимательно. Ария явно переживала из-за этих мелких инцидентов. «Ария», — сказал я серьезно, — «ты для меня как наследие моего близкого друга. Ценное, важное и то, что я должен защищать. Как и Академия Аркариуса». Она моргнула несколько раз так, словно мои слова сбили ее с толку. «Наследие?» – медленно переспросила она. «То есть я для тебя как... вещь? Артефакт?» «Упс, неудачное сравнение. Да уж, ораторское искусство точно не мое». Никак как вещь», – поспешно поправился я. «Как память о друге, что-то важное, что нужно беречь». «Память о друге?» Ария вскочила с места. «Дарь, я живой человек, а не музейный экспонат!» Продавец обуви с интересом наблюдал за нашей перепалкой, явно развлекаясь бесплатным представлением. «Ладно, ладно!» Я поднял руки в примирительном жесте. «Ты права. Плохо выразился!» «Очень плохо!» — фыркнула она. Нужно было исправлять ситуацию. Я огляделся по магазину и заметил в витрине изящный браслет с небольшими серебряными подвесками. Качественная работа, красивый. Тут даже я понимаю». «Продавец», — окликнул я, — «покажите этот браслет». «Какой именно, сударь?» «С серебряными подвесками. Для дамы». Ария удивленно посмотрела на меня. «Зачем?» «Примерь», — сказал я, когда продавец принес украшение. Браслет идеально подошел к ее тонкому запястью. «Красиво», — призналась Ария, любуясь браслетом. «Но зачем?» «Потому что ты не музейный экспонат», — ответил я. «Ты девушка. А девушки любят красивые вещи. Разве нет?» Ее лицо просветлело, обида мгновенно забылась. «Спасибо», — тихо сказала она. «Это очень мило с твоей стороны». «Только не привыкай», — предупредил я. «Я не герой какого-нибудь сериала». «Знаю», — улыбнулась девушка. Мы выходили из очередного магазина, кажется, седьмого или восьмого за утро, когда мой телефон издал мелодичный сигнал. Я осторожно достал его из кармана, стараясь не сжижать слишком сильно. «Ну давай». — подбодрила Ария, наблюдаясь за моими предосторожностями. — Я же видела, как ты раньше их ломал. — Что поделать, если они хрупкие, как хрусталь? — буркнул я, принимая вызов. — Господин Торн? — раздался знакомый голос. — Это Валериус. — Добрый день, дед. Как дела? — У меня хорошие новости. Твоя лицензия разморожена. Можешь снова официально ходить в разломы. — Быстро сработали. Благодарю. Когда императорский инспектор требует разъяснений, бюрократия работает намного быстрее. В голосе Валериуса слышалась усмешка. «Но это не главное. У меня есть предложение». Я прислонился к стене здания, давая понять Ари, что разговор будет долгим. «Слушаю». «Недавно открылся новый разлом. Аранга очень опасный. Команда уже укомплектована, но я все же хотел бы видеть тебя в составе». «Чем он особенный?» – заинтересовался я таким предложением. Если уж меня протолкнут в такой разлом, без всяких проволочек, то таким шансом надо пользоваться. «Это сложно объяснить по телефону. Скажу только, что это не обычный разлом. Там постоянная угроза смерти, сражения идут непрерывно, противники намного сильнее привычных. Настоящий ад на земле!» «В настоящем аду я уже побывал», — усмехнулся я, сомневаясь, что что-то переплюнет то место. «Но согласен, отличный способ вернуть себе форму». «Превосходно! Тогда приезжай к северо-восточной окраине города через три часа. Координаты отправлю сообщением». «Буду. Только из любопытства. Как называется этот разлом?» «Забытые глубины». Я замер. Название было знакомым. Зара упоминала его, когда рассказывала о своей травме. «Интересно», — медленно произнес я. «Очень интересно». «Что-то не так?» «Нет, все в порядке. До встречи!» Я убрал телефон и задумался. «Если это тот самый разлом, где Зара получила свою рану, значит, место действительно опасное!» «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Ари. «У тебя такое лицо!» «Кажется, я нашел способ отлично провести время и вернуть себе форму!» В своем особняке Риверс Монтильяр сидел в рабочем кабинете, уставившись в окно. За стеклом раскинулся ухоженный сад... Но он не видел цветущих клумб и фонтанов. Его мысли были заняты куда более мрачными вещами. Забытые глубины. Название, которого он надеялся никогда больше не услышать. Шесть лет назад он был молодым и амбициозным членом Совета Гильдии. Перспективным политиком, но без настоящей силы. И тогда разведчики обнаружили аномальный разлом, не похожий ни на что виденное ранее. Риверс... Участвовал в экспедиции как рядовой охотник, он надеялся снискать славы, и не ошибся. Тогда отправилось 30 лучших охотников, элита гильдии, все ради того, что обещали датчики, источник невероятной магической энергии. И они его нашли. Древний алтарь в самом сердце разлома, кристалл размером с человека, пульсирующий темной силой. Энергия была осязаемой, опьяняющей. Обещала невероятную мощь тому, кто осмелится ее взять. Риверс осмелился, но цена оказалась выше, чем он предполагал. Кристалл требовал жертв, чужие жизни в обмен на силу. И Риверс заплатил эту цену, не задумываясь. 27 охотников погибли, питая алтарь своей энергией. Остальные трое, он сам, Зара и еще один, чье имя он предпочитал не вспоминать, выжили. Чудом, как казалось всем. Кроме Риверса. Официально это была трагическая случайность. Разлом оказался намного опаснее прогнозов. Монстры сильнее ожидаемого. Для всех Риверс стал героем, выжившим вопреки всему. На самом деле он стал убийцей. Но получил силу. О да, кристалл наделил его мощью, о которой ранее можно было только мечтать. Правда, процесс поглощения энергии был медленным и болезненным. Слишком быстрые попытки усиления угрожали разорвать тело изнутри. Времени у него было достаточно, вот только теперь... Теперь проклятый разлом открылся снова. Риверс провел рукой по лицу, чувствуя усталость. Инспектор Крестон настоял на повторной экспедиции. Хуже того, он лично отобрал нескольких кандидатов. Среди них оказался этот чертов Дарион Торн, который раз за разом портил его планы. И Зара охотника с ранга по прозвищу пламенный Феникс собственной персоной. Из всех выживших именно она была самой опасной. Зара находилась ближе всех к колтарю, когда произошло поглощение сил, стоящих рядом охотников. Если кто и мог найти улики, указывающие на истинную природу тех событий, то только она. Риверс уже отправил своих людей в состав экспедиции. Их задача была проста: зачистить все следы, которые могли указать на правду а заодно позаботиться о том, чтобы некоторые участники экспедиции не вернулись. Несчастные случаи в разломах происходили постоянно, а уж в таком опасном тем более не обойтись без жертв. Риверс поднялся из кресла и направился к потайной двери за книжным шкафом. Тяжелые полки раздвинулись, стоило тронуть нужную книгу, открывая проход в подвал особняка. Каменные ступени вели вниз во тьму, Магические светильники загорались по мере его приближения, освещая путь холодным голубоватым светом. Подвал был просторным, высокие сводчатые потолки терялись в тени. В центре помещения, на постаменте из черного мрамора, покоился кристалл. Он был меньше того, что Ривер вспомнил из разлома, размером с торс взрослого мужчины. Шесть лет постоянного поглощения энергии сделали свое дело. Но даже в уменьшенном виде кристалл оставался внушительным. Темная энергия пульсировала внутри, создавая завораживающие узоры. От камня исходило тепло. Не физическое, а нечто более глубокое. Тепло, которое согревало душу и обещало безграничную мощь. Риверс подошел ближе, и скрытый под рубашкой амулет на его груди отозвался вибрацией. Маленький осколок кристалла, вделанный в драгоценную оправу, служил проводником. Через него основной кристалл постоянно питал риверсы энергией, медленно, но неуклонно преобразуя его тело и разум. Процесс был болезненным. Каждую ночь Риверс просыпался от жгучей боли, словно по венам текла расплавленная лава. Но с каждым днем он становился сильнее. Его магия росла, тело обретало нечеловеческую выносливость, разум становился острее. Еще несколько лет, и он станет сильнейшим магом Империи. Возможно, сильнейшим за всю ее историю. Сначала он починит себе гильдию, а потом выйдет в Сенат. И каждый клан будет считаться с ним. Все они признают его силу. Если, конечно, его тайна не раскроется. Риверс коснулся амулета, чувствуя, как энергия кристалла отвечает на прикосновение. Кровь в венах словно закипела, мышцы напряглись от избытка силы. «Скоро!» Прошептал он в темноту подвала. «Совсем скоро!» Если его люди справятся с задачей... Исчезнут все улики, а там он сможет найти способ ускорить поглощение энергии. Рисковать целым кристаллом ради экспериментов Риверс не собирался, но несколько осколков для исследований выделить можно было. Главное, чтобы Зара и этот проклятый Торн не вернулись из разлома живыми. Северо-восточная окраина города встретила меня впечатляющим зрелищем. Вход в разлом забытой глубины представлял собой гигантскую воронку в земле, окруженную искажениями пространства. Воздух над провалом мерцал и переливался, словно поверхность озера в лунную ночь. Но самое жуткое — это была тишина. Полная, мертвая тишина. Ни звука ветра, ни шороха листьев, ни птичьего пения. Даже разговоры людей звучали приглушенно, словно звук поглощался самим воздухом. Вокруг воронки расположился настоящий лагерь. Десятки палаток, сотрудников гильдии, передвижные лаборатории, склады с оборудованием. Магические прожекторы освещали территорию ярким белым светом, но даже они не могли прогнать ощущение надвигающейся тьмы. «Дарион?» – окликнул меня знакомый голос. Валериус подошел ко мне, одетый в полевую форму охотника. Даже в официальном костюме он выглядел внушительно, но сейчас в боевом снаряжении... От него веяло той опасностью, которая приходит только с опытом реальных сражений. «Впечатляющее место!» — заметил я, кивая в сторону воронки. «Это еще что?» — мрачно ответил инспектор. «Подожди, пока увидишь, что внутри. Оранговые разломы умеют удивлять». Он понизил голос, подойдя ближе. «Слушай, я хочу предупредить тебя. Риверс Монтильяр определенно что-то замышляет». Слишком уж настойчиво продвигал своих людей в состав экспедиции. Именно поэтому я настоял на том, чтобы в разлом пошел кто-то, кто точно не на его стороне. «Подозреваешь в чем-то конкретном?» «Пока только интуиция», — пожал плечами Валериус. «Но она меня еще ни разу не подводила». «Будь осторожен, с той стороны парень. Как-никак независимые охотники твоей силы — это большая редкость не только у нас, но и в целом мире». «Дарион?» Я обернулся на знакомый голос и увидел Зару. Она была одета в боевой костюм черных и красных цветов, волосы собраны в практичный хвост. Выглядела сосредоточенной и готовой к бою, но в глазах читалось заметное напряжение. «Зара?» – поздоровался я. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Меня пригласили как консультанта», – объяснила она, подходя ближе. «Я уже была в забытых глубинах. Правда, не думала, что когда-нибудь этот разлом откроется снова. «Не боишься? В прошлый раз все пошло наперекосяк, и ты получила серьезную рану». Зара помолчала, глядя на мерцающий воздух над воронкой. «Боюсь», — честно призналась девушка, — «но готова к этому». К тому же, она посмотрела на меня с легкой улыбкой, «вдруг там будет что-то, что поможет мне излечиться? А если что-то пойдет не так, ты ведь защитишь меня, верно?» «За отдельную плату!» — усмехнулся я. «Одной ночью не отделаешься!» Зара рассмеялась и подмигнула мне. «Жадина! Ладно, расскажу тебе про команду. Ты же все равно про них ничего не знаешь!» Она указала на группу охотников, собравшихся у края воронки. На этот раз подготовились более тщательно. Всего пять эс-ранговых охотников, десять оранговых, остальные баранговые. Тридцать человек, целая армия! Я смотрел собравшихся, действительно группа впечатляла. Впервые за долгое время в этом времени я почувствовал, что передо мной стоят по-настоящему сильные маги. Видишь того огромного мужика с кувалдой? указала Зара на гиганта ростом в 2,5 метра. Бартоломей из клана Рикар, маг гравитации, может увеличить вес своей кувалды в сотни раз или заставить противников прилипнуть к земле так, что они не смогут пошевелиться. Гигант действительно выглядел внушительно. Даже стоя неподвижно, он словно искажал пространство вокруг себя. Мелкие камешки и пыль медленно добежали у его ног. Вот только как по мне, все это ради пафосной демонстрации, не более, ведь иначе подобное означало, что маг плохо контролирует свои способности. Тот бородатый с копьем — Гаспар Монклер. Его прозвали Испепелителем после того, как он в одиночку сжег целую армию орков в разломе пылающей степи. Его копье не просто горит, оно создает плазму. Мужчина средних лет держал двухметровое копье, которое пылало белым пламенем. Воздух вокруг него мерцал от жара, а сам он выглядел как воплощение военной дисциплины. Хм. Видимо, все охотники высоких рангов любят подобные демонстрации. Запомним. Эдмонд Кортес Продолжила Зара, на элегантному мужчину с курительной трубкой в зубах. «Клан Кортес. Он использует темную энергию для сражения. Этот выглядел как аристократ на светском приеме, в двортном пиджаке, из которого выглядывали карманные часы. У глаза был зажат монокль. Если бы не аура, исходящая от него, никогда бы не подумал, что подобного вида человек может быть силен. А вон та женщина в белом, Изабелли из клана Ламбер, некромантка, Но особого рода. Она не воскрешает мертвых. Она крадет жизненную силу у живых и передает ее союзникам. Может мгновенно исцелить смертельную рану за счет того, что враг рассыплется в пыль. Бледная женщина в безупречно белом костюме стояла с закрытыми глазами и казалось, что сама смерть обходит ее стороной. А кто этот тип, я указал на мужчину, который стоял особняком от остальных. Зара проследила мой взгляд и поежилась. Гальдьюнис Диккенс. Он снайпер. Вот так просто? У него особая винтовка, никто толком не знает, что у него за магия, но говорят, неважно какой перед ним монстр, ему всегда хватало лишь одного выстрела. Этот человек выглядел совершенно обычно, средний рост, ничем не примечательная внешность. За спиной у него висела длинная почти во весь его рост винтовка с оптическим прицелом. Ни за что бы не додумался до таких названий, если бы не сериала. Они ввели меня в курс нового времени лучше, чем любой путеводитель. «Веселая компания», — заметил я. «Это только сранговая». «Да», — кивнула Зара. «А ранговые тоже далеко не слабаки». В этот момент мой взгляд упал на знакомую фигуру. Леон Монтельяр стоял в группе оранговых охотников, проверяя снаряжение. Заметив мой взгляд, он кивнул, сдержанно, но убежительно. Рядом с ним находился человек, который сразу привлек мое внимание. Внешне он очень напоминал Леона. Те же благородные черты лица, те же светлые волосы. Но был старше и излучал совершенно другую ауру. Если Леон был как качественный клинок, опасный, но прямолинейный, то этот человек напоминал яд, скрытая угроза, которую невозможно заметить, пока не становится слишком поздно. Риверс Монтильяр понял я. «Да», — подтвердила Зара. «Старший брат Леона. Очень влиятельный политик. И сильный маг. Хотя его специализация не особо известна. В последний раз он применял магию шесть лет назад, когда ходил в разлом забытые глубины». «Вот как значит, он был там с тобой?» с любопытством посмотрел я на нее. «Да, но я не особо его помню. Он был неприметным охотником Беранга. Очень удачлив, раз смог выжить в тот раз. С тех пор ушел работать в гильдию». Я внимательно изучил Риверса. Что-то в нем настораживало. Может быть, слишком уверенная поза, или то, как он смотрел на остальных участников экспедиции, словно оценивал, кого из них пожертвовать первым. «Внимание!» – объявил один из сотрудников гильдии. «Подготовка завершена. Экспедицию можно начинать». Участники экспедиции собрались в плотную группу. Кто-то проверял оружие в последний раз, кто-то читал молитвы, кто-то просто стоял в сосредоточенном молчании. Я хрустнул шеей, разминая мышцы. «Ну что ж», — пробормотал я себе под нос, — «посмотрим, что вы называете адом. Надеюсь, не разочаруюсь». Все тридцать человек подошли к краю воронки. Искажения пространства стали сильнее, воздух словно вибрировал от скрытой энергии. Один за другим охотники начали спускаться в мерцающую бездну. Я пропустил вперед всех остальных... И последний вместе с Зарой шагнул в разлом забытые глубины.